Глава 56. Тайный план. «Оружие держать наготове!» Аркадий Меркулов, глава губернского департамента полиции, погнал автоматон вдоль строя. Он знал, как сейчас выглядит со стороны. Заострившееся лицо, губы поджаты так сильно, что почти не видны. Воплощенная суровость. Любой, кто хорошо знал его, увидев это выражение, сразу понял бы, что он в ужасе. К счастью, настолько хорошо, его знала разве что покойная жена. С самого приезда в губернский город события неуклонно опережали его понимание дел. Он всегда словно бы оказывался на шаг позади. Сперва это даже не насторожило. Все было логично. Губерния жила своей жизнью. А его опыт говорил, что при поистине прискорбной общей слабости полицейской службы, особенно заметной в провинции, Эта самая собственная губернская жизнь неизменно приобретала характер неприятный, чтобы не сказать откровенно гнусный. При любой встряске местного общества гнусь лезла наружу, вскипая на поверхности мутной пены мошенничеств, грабежей и едва прикрытых, а порой и вовсе не прикрытых, убийств. От забитого пьяными купцами полового До замаренных родней наследников миллионных состояний. Ему даже на заговоры местного масштаба случалось натыкаться, особенно в губерниях приграничных, тесно связанных с контрабандой. Это из петербургских салонов целостность империи кажется незыблемой, ведь их завсегда-то и не привыкли мелочиться, что для них пара миллионов рублей или людей. Да и подсчет верст эти господа полагают делом исключительно извозчичьим но ну, о личности не столь широкомыслящие знают что на той же границе с поднебесной если ночью зазеваться поутру можно и десятка деревень не досчитаться не говоря уж о вещах более ценных вроде золота мехов или древесины так что поднятые мертвяки в собственном поместье его не удивили вовсе а если и заставили насторожиться то разве что дерзким вмешательством в отчину самой грозной из великих предков. Нападение виталицев тоже не было чем-то из ряда вон, железо для варяжских находников и впрямь ценность, ради которой те многим могли рискнуть. А вот чудовищные убийства, затеянные, как потом стало ясно, лишь чтобы избавиться от порубежной стражи перед набегом, обеспокоили всерьез. С этого мгновения... Было ясно, что заговор в губернии, несомненно, есть, и до приезда господ Меркуловых, отца и сына, он благополучно зрел и развивался при благодушном попустительстве, а может, и деятельном участии местных властей. Собственно, что полицмейстер замешан, коллежский советник Меркулов уверился чуть ли не сразу после знакомства, а вот в участии столь ненавистных сыну господ Лапа Данилевских имел сомнение, Нет, в заговоре они участвовали так или иначе, смущали лишь масштабы. Что бы ни мнили о себе Иван Яковлевич сыном, но провинциальный помещик, известный тем, что регулярно обсчитывает своих работников, так вороватый приказчик глуповатую купчиху, до мрачного гения злодейства и предательства все же не дотягивал. По отдельности, истории с поднятыми мертвецами или медведем-убийцей вполне помещались в рамки обычной человеческой жадности и бесчестности. Но вместе вырисовывались в нечто большее, чем желание одного человека поправить свои дела. И сведения о том, что милейший Иван Яковлевич на самом деле стоит на грани разорения, а от того готов на все, этой уверенности не поколебали. Лапа Данилевские годились на роль орудия, быть может, доверенного и инициативного, но... За всем происходящим строился расчет более широкий и значимый, чем просто желание перехватить питерский заказ на железо. Нынешние беспорядки тоже отлично укладывались в схему тайного плана. В самом походе местных жителей на своих еврейских соседей не было, увы, ничего необычного. После того, как сам император явно показал, что не всех своих подданных он станет защищать в равной мере, такое случалось сплошь и рядом. И недовольство в губернии было, традиционно норовящее выплеснуться не на виновных, а на тех, кто ближе и не может себя защитить. И повод имелся, но... Все то же самое. Сам по себе погром был обычен. В сочетании с цепочкой из восставших мертвецов, убийств и набега, выглядел частью хорошо продуманного и разветвленного плана. Плана, о котором за прошедшие от приезда четыре месяца Аркадий Меркулов сумел узнать очень мало. Оставалось надеяться лишь, что план этот, составленный без расчета на его и Митино появление, уже начал сбоить, и хоть что-то из происходящего не продуманная стратегия, а попытка наскоро залатать прорехи после провала. И если разрушить и эту часть, например, не дать уничтожить големов и их пастухов, может, удастся рассыпать его весь, даже не зная точно кем и, главное, для чего, все затеяно. Потому, выдавив с тюремного двора толпу, желавшую покончить с убийцами полицмейстера, какая неожиданная и внезапная любовь к покойному! Меркулов имитался, собирая городовых с жандармами и выгоняя из казарм хмурых казаков. Когда в который раз уже вестником беды прискакал Ингвар, на сей раз не на губернаторском гнедом, а на Митькином параконе, и рассказал, что сын, безумный мальчишка, потащился в еврейский квартал, в самую сердцевину беспорядков, Аркадий Валерьяныч лишь только до боли стиснул кулаки. Пришлось давить в себе дикое отчаянное желание бросить все и гнать автоматон туда, чтобы найти, спасти, выдернуть. Или не найти и не спасти, потерять навсегда в круговерти обезумевшей от крови и безнаказанности толпы. Оставалось только делать то, что он и так делал, собирать людей и молиться, чтобы не оказалось поздно. Хотя бы для Митьки, потому что для кого-то, как для той убитой в двух шагах от тюрьмы девочки, он уже невозвратно опоздал. «При первом столкновении с погромщиками стрелять поверх голов!» Гоня пара коня легкой рыссой и удерживая отчаянное желание приказать полицейским перейти на бег, прокричал Меркулов. «В случае неподчинения стрелять разрешаю только лучшим стрелкам и только одиночными выстрелами. Никаких залпов!» «Да что вы такое говорите, ваше высокоблагородие?» Мелков, трусивший на своей пузатенькой кобылке, рядом со скудной, неорганизованной толпой железнодорожных жандармов, вдруг завопил так, что пронзительный голос его разлетелся над строем. «Как можно заради иноверцев поганых в честных людей стрелять?» Любопытно. Лапа Данилевские купили его от безысходности или от большого ума, полагая, что даже от дурака есть польза. Хорошо, если первое. «А и правда, ваш высокобродь!» Как-то оно не того, — заворчали в строю городовых, — в своих-то. Эти честные люди сейчас разбивают лавки и грабят дома, — рыкнул Меркулов. — Сами виноваты, что их бьют. Веровали бы, во что у нас в империи веровать положено, кто бы их тронул, — запальчиво выкрикнул Мелков. — Афирочка, лада моя, за меня б замуж пошла. Выбирая повод своего коня тяжеловеса, с тоской протянул младший Потапенко. «Кабы не вера их поганая, жидовская!» «Слышь, пани Харунжи, ты бы того! Не этого!» Исаул Вовчанский по собачьей нервно зевнул, косясь на господина Меркулова. Тот повернулся в седле и сделал это так медленно, словно на плечах его лежала огромная тяжесть. Она и лежала. Отчаянное желание дать в морду младшему Потапенко, потом Мелкову, и, бросив всех этих разговорчивых, погнать пара коня прочь на помощь своему ребенку. Вместо этого он окинул младшего Потапенко долгим взглядом. От торчащих из-под фуражки всклокоченных, давно нечесанных волос прошелся по расхристанной, словно бы обрюзгшей и утратившей всякую стать фигуре, и остановился на давно нечищенных сапогах. Потапенко невольно шевельнул ногой, будто пытаясь спрятать позорный грязный сапог от этого взгляда. И лишь тогда Меркулов заговорил. — Что ж, хорунжий, тихо и страшно сказал он, — могу лишь порадоваться за покойную вашу возлюбленную, что она умерла страшной смертью, но хотя бы не дожила до вот этого дня. Да вы! Харунжи вскинулся, приподнимаясь в стременах так, что несчастный конь осел на задние ноги, всей своей огромной фигурой нависая надстроенным начальником департамента, и тут же осел, словно прихлопнутый яростным ответным взглядом. До дня, когда вот там! Аркадий Валерьяныч протянул руку, указывая в сторону еврейского квартала. Пьяная дикая толпа! унижает и мучает таких же юных, черноглазых и гордых, ни перед кем и ни в чем не виноватых, точно таких, как она, за то, что они такие родились и так живут, а мужчина, клявшийся ей в любви, на это согласен и вмешиваться не собирается. Только вот наши священники учат, что мертвые смотрят на нас с небес. Не знаю, как у них в иудейской вере, может, и не смотрят, а может... Ей на вас и глянуть мерзко. Потапенко задышал часто-часто. Его глаза налились кровью. Казалось, сейчас он просто прыгнет на Меркулова из седла, навалится всей тяжестью, вжимая в мостовую, вцепится твердыми, как железные прутья, пальцами в горло. А вместо этого вдруг выдохнул, так что вздох этот был больше всего похож на протяжный вой. Поглядел на небо. И громко скомандовал. А ну равняйся, собачьи дети! Удела намотать, сопли подтянуть, строем! Рысью за его высокоблагородием! Вот чего сразу собачьи? заворачивая коня в строй, проворчал Вовчанский. Медведь, как и есть медведь! «Не боитесь, что люди-то с вас спросят, за сколько казачки православные народцам продались?» — заорал Мелков. Меркулов протянул руку и взял Мелкова за горло, приподнял его в седле и под восхищенный свист Вовчанского, удерживая на вытянутой руке, прошипел в стремительно синеющее лицо. «А ты за сколько продался, тварь?» Живешь на подате, жалова не получаешь, одеваешься, обуваешься, еще и взятки берешь. И выбираешь, кого тебе защищать, а кого нет. При каждом слове Мелков вздрагивал, судорожно хватая воздух губами. Пальцы его царапали сомкнувшуюся на горле руку, но освободиться не получалось. Меркулов поднял его еще выше, почти подвесив над седлом, и с мясом рванул с мундира погон с серебряным галуном и швырнул Мелкова из седла на земь под копыта своего автоматона. «Арестовать!» — рявкнул он. «Ты и ты, припроводить господина Мелкова в тюрьму скажете по моему приказу за пренебрежение служебным долгам!» вы, «Вы за это еще поплатитесь, господин Меркулов!» — снизу прокричал Мелков. «Посмотрим, кто еще в тюрьме окажется и по какому обвинению!» И тут же испуганно заверещал, когда параконь переступил с копыта на копыта у самой его головы. «И трусость!» — припечатал вдогонку Меркулов. Усач Городовой, явно из бывших армейских унтеров, только что кивавший в такт словам Мелкова, презрительно скривился. «И запомните все!» Меркулов обвел собранных им людей бешеным взглядом. «Вы — полиция! Для полицейских, как для Господа Христа, нет ни Иудея, ни Эллина! Нет ни православных, ни мусульман, ни иудеев! Ни кровных, ни бескровных, ни дворян, ни мещан с крестьянами! Для полицейского есть живущие по закону и идущие против него!» «Первых мы защищаем, вторым нет от нас пощады! В том наш долг, который каждый из вас исполнит с честью! Его высокоблагородию! Ура!» Выдвигаясь вперед, рявкнул княжичу чурусов «Не посрамим! Ура!» Жидко и неуверенно откликнулись городовые. «Ура!» — рявкнул точно пролаял Вовчанский и во всю медвежью глотку подхватил Потапенко. «Ура!» И вот тогда и городовые, и казаки наконец отозвались длинным, нестройным «Ура! Ура!» «За государя! Не посрамим!» В духе лучших армейских традиций прокричал Аркадий Меркулов чувствовал он себя в тот момент изрядно глупо но если это поможет сдвинуться наконец места он и на голове пройдется за мной и дернув рычаг погнал автоматон в сторону еврейского квартала держись митька ты только немножко еще там продержись сынок не влезай ни во что «Отсидись, предками и Христом Богом прошу, что тебе до тех людей?» Под отчаянно мечущиеся мысли он вел бодро рысящих за ним казаков, позади почти бегом следовала колонна городовых. Подгоняющий коня у русов поравнялся с ним и отрывисто бросил. «Вы ведь сами не верите в это, ваше высокоблагородие, что мы и правда сможем вот так арестовать виновного, невзирая на кровь, религию или звание?» «Не верю» качнул головой Меркулов. «Но буду очень стараться, чтобы это стало правдой. Прямо нынче и буду!» И с облегчением выдохнул при виде навехонького фонаря, нелепо и неудобно воткнутого на самой границе еврейского квартала. Следы погрома были видны уже здесь. Обломки мебели на мостовой, изодранные в клочья книги и поземка перинного пуха, вертящаяся у копыт автоматона. «Готовсь!» Протяжно прорали сзади, и Меркулов наконец-то рванул рукоять автоматона, заставляя того резко вскинуться на складывающиеся в суставах задние ноги. Из поднятых передних выметнулись две сабли, а голова раскрылась, будто книга, образуя перед всадником стальной щит. Меркулов дернул рычаги, и раскачивающимися прыжками, будто античный козлоногий сатир, автоматон побежал вперед. «Митька, «Я иду». Чудовищное удушье навалилось враз, будто воздух вдруг стал тяжелым, как каменная плита. Сзади послышались испуганные и яростные крики, заржали кони. Зазвенело пронзительно и тягостно, будто в небесах тронули гигантскую басовую струну. Встали на дыбы лошади. Солнце резко потемнело, словно на него накинули черную вуаль, и в сгустившихся сумерках страшным потусторонним светом вспыхнул фонарь. Вырвавшийся из него сноб тускло-фиолетового огня ударил в несущийся мимо автоматон.